20 июля 1941 года Я на днях сфотографировался на стандартную открытку, 11 на 8, кажется, специально ей на память. Ношу с собой, не показываю, потому что не предвижу ее реакции. Есть нехорошая примета насчет дарения фотографий, к разлуке, и она может верить в такое, кто знает, верю ли я в это. Определенно не скажу, то да, то нет». Вообще я во многие приметы, предсказания, а иногда и в предчувствия верю. И Аня даже говорит, что я мистик. Может быть, многие из моих деревенских земляков верят в судьбу, например, и это из поколения веков. Неужели так много мистиков на свете, и все они не правы? Сегодня я решил всё же фотографию показать. Поспешил по двум причинам. Во-первых, чтобы не забывала меня, пока я на войне. в далёком отсутствии, а во-вторых, чтобы поторопилась и сама сфотографироваться. Мне просто необходимо иметь её фотографию. Это ясно и без объяснений. Разлука на пороге. И не только из-за моего отъезда на войну. Это я бы назвал в такое время естественной разлукой или стихии. Стихия, к сожалению, тоже явление естественное. Ну вот, слёзы горькие, Наверное, вот-вот с родителями, с бабушкой, с братишкой Аня уедет в Свердловск. Для Ани, конечно, это эвакуация, но для её отца более веская причина, вроде военной командировки. Его посылают работать на танкостроительный завод начальником какого-то отдела. Вспомнили, наверное, что он не так уж давно, года 3-4 назад, был директором авиационного завода. Теперь он далеко не молод, и главное болен в целом букетом хронических и опасных болезней. Сердце определили, что как у восьмидесятилетнего, закупорка вен на ногах, астматический бронхит, ужас, ужасно. Поэтому он был на спокойной работе последнее время, деканом факультета в вузе, там же преподавал теоретическую механику. Но в военное время нужен его заводской опыт. Неужели не могут туда его направить недели хоть через две? Наверное, никак не больше оставалось до моего призыва в армию, ведь мой год крайний. Да нет, это я так. Знаю, что никто в данном случае с нами не посчитается. Каждая новость, какая в эти дни приходит, мало кому приносит радость, во всяком случае не мне. Я совсем потеряла равновесие, узнав о её предполагаемом отъезде в Свердловск. Я всё-таки показал ей свою фотографию. Она медленно взяла её из моих рук, нерешительно на меня взглянула, подумала о примите и тихо-тихо спросила: "Коля, а ты мне её подаришь?" Подарю ли я ей? Она так и носила фотографию в левой руке часа 4 подряд, пока мы совершали наше очередное путешествие по Москве. Правая Аня на рука тоже была занята. Я крепко держал её весь вечер. Аня, оставайся всегда со мной. Без тебя нет мне никакой жизни. А просто тоска и туман, в котором ничего не хочу видеть. Ничего.